Глава 42. Все, кто участвовал в спасении кита, в итоге очутились в фермерском доме. Флора не заметила на берегу Джоэла, и у нее как будто что-то отняли из-за того, что он исчез без единого слова на прощание. Она пыталась объяснить это себе, но не могла. Вернулся ли он в Харборс Рест? Или, может быть, отправился в скалу? Там ведь уже все должно быть готово? Да, возможно. Эта мысль Флоре понравилась. Она представила, как он ждет ее в одной из прекрасных комнат. И тут же горестно улыбнулась. Это означало бы шаг вперед. И незачем вспоминать об ингибрид. Появился Колтон, беспечно обнимавший за плечи Финтона. После перевозки скота Финтон был усталым и грязным. «Джуэл вернулся в скалу?» Спросила Флора как можно беспечнее. «О, нет», — ответил Колтон. «Он уехал. Да ведь он мне и не нужен, милая. Мне нужна ты». Флора твердо заявила себе, что не заплачет. Их просто прервали, вот и все. Она поговорит с ним в Лондоне, они как следует узнают друг друга и... На самом деле Флора представления не имела, как это могло бы быть. Ни малейшего. Она только представляла, как рассказывает Каю о том, что произошло между ней и Джоэлом. И это выглядело ужасно. Но как она могла бы... Ну да, если серьезно. Что, они продолжат эти отношения в Лондоне? «Это действительно может случиться, и они будут и дальше работать вместе, прославные юристы и неприметная маленькая помощница. В самом деле...» Лора постаралась отогнать болезненную мысль о том, насколько это маловероятно. «Я все-таки подумаю о том, чтобы заманить его в мой нью-йоркский офис. Или в Лос-Анджелес. Не могу решить». Спокойным тоном произнес Колтон. Лора замерла. Она взяла с кружку с горячим пуншем и стала понемножку прихлебывать. «А что говорит на этот Джоэл?» — напряженно спросила она. У нее сжалось горло. «Ты ведь знаешь адвокатов», — усмехнулся Колтон. «Они никогда не дают прямого ответа». Это слегка ослабило тревогу Флора, но не до конца. «Но я не могу остаться здесь навсегда», — сказала она. «Ну, ты передумаешь», — заявил Колтон. «Я здесь только на лето». — напомнила Флора. — Пока не начнутся долгие ночи. — Ну да, все селки так говорят. — Мимоходом заметила миссис Лаэрт. — Ой, замолчите. Гостиной кто-то взял в руки скрипку. Это было бы хорошим знаком, если бы вы хотели устроить вечеринку. Но плохим, если вы надеялись, что вскоре все разойдутся. — Это вечная перевозка скота, — заговорил Финтон. — Я хочу заниматься тем, что мне нравится. Мне 32 года, и я не могу заниматься всем этим... всю оставшуюся жизнь». «Так не может продолжаться», кивнула Флора, «так, как сейчас». «Но то, что я нашел, меня вполне удовлетворяет. Такое, что на самом деле по-настоящему меня радует, наконец-то». «О чем вы тут болтаете?» — мешался подошедший Инес. «И, кстати, Флора, ты просто чокнутая». «Перестань», — ответила Флора. «Ты завидуешь, вот и все». «Тому, что ты целовалась с Рыбиной, ну да, конечно». «Вообще-таки ты млекопитающий, капитан Незнайка». «Вообще-таки ты млекопитающий, капитан Незнайка», — с раздражением повторил Иннес. «Я думал, раз у тебя появился ребенок, ты немного повзрослел». «Вот как?» Он достал из холодильника несколько бутылок местного эля и вернулся к своим друзьям. «Да, еще Иннес», — продолжил разговор Флора, — «чем ты намерен заняться в будущем?» «После папы ферма перейдет к тебе. И что нам делать с Хэмишем? Хэмиш всегда будет в порядке», — улыбнулся Финтон. Они оба посмотрели в тот угол, где сидел их брат. Он выглядел слишком большим для этой комнаты и хмуро поглядывал на женщин. Некоторые из них уже решили потанцевать. «Никому не придется над чем-то задумываться. Никому не придется переезжать», — сказал Финтон. «Наше будущее. С Колтоном она может стать совершенно другим». «Здесь же нет никакого будущего, просто нет, и ты это знаешь». «Хм», — промычала Флора. «Я хочу сказать с новыми событиями. Все может стать потрясающим. Но фермерское дело. Нам не выдержать конкуренции с другими фермерами. Ни за что не выдержать. В современных хозяйствах молоко намного дешевле. А отправка животных на материк. В этом же нет никакой выгоды». Флора согласно кивнула. «Мы медленно и неуклонно катимся вниз». Это это, знаешь, ина знает, необходима полная перестройка. Но эта земля Маккензи, возразила Флора, и была ею так долго, очень-очень долго. Понимаю, кивнул Финтон. Мы должны выбрать правильный момент, начать обрабатывать папу. Согласна, улыбнулась Флора. Флора раскладывала валаваны с грибами, которые приготовили Айла и Илона. Они в очередной раз заглянули в книгу рецептов, в итоге решили набрать в лесу грибов и теперь надеялись на лучшее. И именно в этот момент в кухню ворвалась высокая фигура. Флора подняла голову. Это была Джен. И выглядела она взбешенной. «О, это ты?» — сказала Флора. «Ну, вообще-то это мой дом, так что если ты забрела к нам для ссоры, то могу ли я попросить тебя не делать этого? Или, может быть, просто уйти?» Флора не слишком старалась быть любезной и рассудительной. В прошлом это ничуть ей не помогало. «Мне нужно кое о чем с тобой поговорить», — заявила Джен. «Нет, тебе нужно поговорить с Чарли», — возразила Флора, чересчур рассерженная, чтобы заботиться о тоне своего голоса. «Тебя, похоже, слишком уж привлекает дикая природа», — прорычала Джен. Джен была красной, и Флора подумала, не пьяна ли она. «Не поняла», — откликнулась она. «Хочешь, волован? «Ты трогала того кита!» «Да», — согласилась Флора. «Самка выглядела очень напуганной, и мне хотелось немножко ее успокоить, так что я ее слегка погладила». Джен резко покачала головой. «Поверить не могу». «Но я не стала бы трогать кита в зоопарке», — возразила Флора. «Я только хотела помочь». «Нельзя вмешиваться в естественную жизнь природы». «О чем это ты?» «Именно об этом буквально». Если мы начинаем мешать ходу событий, может, черт знает, что произойти. Тебе не кажется, что мы и так уже слишком нарушаем пищевые цепи? Мы и так уже натворили массу ужасного, нанесли жуткий вред почти каждому виду на земле и в особенности китам. Но я не гонялась за ней с гарпуном. Я просто успокаивала животное. Джен злобно вытращила глаза. Тебе так кажется. А что бы ты предложила? Оставить ее на берегу умирать? Именно это мы и должны были сделать. Киты выбрасываются на берег по причинам, которые мы не в состоянии понять. Может, она была старой, а может, больной. Откуда тебе знать? Флора почувствовала, как по ее коже побежали мурашки. Да я и не знаю, но мне показалось, что так было правильно. Ну да, люди всегда уверены, будут узнать, что правильно, а что нет. Уверены, что знает. Ты сидишь тут в шикарном доме со своими шикарными друзьями. Мысль о том, что некто, выросший в западном мире, да еще и в богатейшей семье на острове мог назвать ферму Маккензи шикарной, окончательно разозлила Флора, но она все-таки постаралась сохранить самообладание. «Мне очень жаль», — сказала она, «но я не могла стоять и наблюдать, как она умирает». «Ну да, тебе важно было себя показать», — рыкнула Джен, явно задетая. Флора скрестила руки на груди. В кухню зашел Чарли, — И сразу улыбнулся, увидев Флору. «Привет», «Привет — сказал он. Джен резко развернулась. Он поначалу ее не заметил. «Джен?» Флора внимательно наблюдала за ними. «Какого черта тут происходит?» «Я просто заскочил за пивом». Чарли быстро направился к холодильнику. «Хорошо поработали сегодня Флора». Джен буквально шипела от злости. Когда Чарли ушел, она опять повернулась к Флоре. «Мы снова вместе!» — заявила она. «Так что перестань на него таращиться!» «Ой, да бога ради!» — скинула руки Флора. «Мне и дела нет. Мне кое-кто другой интересен!» Флора сама себе не могла поверить. Она упомянула о Джоэле в разговоре с Джен. Джен уставилась на нее. «Тот американец, который много мнит о себе?» «Хм, ну-ну, удачи!» «Я слышал, он уже спутался с барменшей Исландкой!» «Спасибо за информацию!» Дерзко бросила Флора. Она с трудом удержалась от того, чтобы не выгнать Джен из своей кухни, из своего дома и вообще из своей жизни навсегда. А потом Флора снова проверила свой телефон. Сообщений не было.